21. Ничто не длится вечно. Завершилось и дружеское объятие Гнора и князя, вошедшее в историю как поцелуй Гнора. Хорт Окстамай разлепил губы и еле слышно спросил: "Стрелять? Лакха?" который, разумеется, был единственным, кто слышал князя, встрепенулся. «Князь, ты слышишь меня?» — спросил он, чуть отстраняясь и пристально всматриваясь в глаза Хорта. «В них не было больше мутной стены или почти не было?» «Да, Кальт!» Судя по губам князя, искривившимся от затаенной муки, тот чувствовал себя отнюдь не лучшим образом. «Очень болит голова!» признался князь после недолгого замешательства. «Он действительно услышал меня», — подумал Лакха, соображая, сболтнул ли он чего-то лишнего, пока с перепугу взывал к предкам князя. «Ты должен снять свой шлем, подобно тому, как это сделал я», — властно потребовал Лакха, «и когда боль оставит тебя навсегда». Сиятельный князь в сомнении покачал головой, но от этого движения боль ударила ему в виски с новой силой, и он, близкий к отчаянию поспешил сорвать свой незатейливый шлем. «О, Шилол!» — только и пробормотал сиятельный князь. «Теперь, Лакха...» Воочию убедился в том, О чем догадывался с первого мгновения Разговора с сиятельным князем. Хорт Окстамай выглядел изможденным. Под его закисшими глазами Отложились тяжелые синие мешки, А его впалые щеки словно бы говорили «Сиятельный князь обречен! Обречен!» И бесстрастной волей Лаги Вершительницы судеб И злонамеренной волей Нового Гнора. «Князь! «Вам нужен отдых», — сказал Лакха. В его голосе звучало почти подлинное сострадание. «Но прежде прикажите своим людям разрядить луки. Мои бойцы, как вы можете видеть, уже безоружны». Э, «Да, разумеется, да». Сиятельный князь обернулся и жестом подозвал к себе церемониального глашатая. Спустя несколько мгновений его луженая глотка уже несла над рядами княжской гвардии благую весть Сиятельный князь повелевает оружию мир. 22. Среди десятков тысяч солдат, морских пехотинцев, людей с водоравновесия и праздных зевак, которые, просочившись сквозь оцепление, имели радость наблюдать историческую встречу сильнейших варана, находились четверо, от которых в тот день действительно что-то зависело. К этим четверым не относились ни Лакха, ни Сиятельный Князь, ни даже самозванный Гнор но Норокшин, С борта «Голубых лососей» сходили первые несмелые десятки разоружившихся морских пехотинцев. Над венцом небес реяли штандарты династии Томаев. Влад с ними развивались полотнища нового князя на звезде глубин, гребнеудачи и ордоси. Вздох облегчения пополз над всем Пеннаринским портом. Дескать, господа замирились, или сделали вид, что замирились, и мы вроде все живы будем до следующей свары. Сайла из Стамай, супруга покойного князя и сестра ныне здравствующего, единственная женщина в свете хорта, глазами, щелками, сузившимся от разнообразных и сложных мыслей о любви и власти, пристально следила за поцелуем Гнора и за прочими дивными событиями, которые сыпались на столицу словно град. Сарпал, начальник над стрелками на крыше вспомогательного арсенала морского дома, подчиняясь приказу князя, опустил лук и приспустил тетиву. Ему Рахсавану из истребительной плеяды опора вещей Всю свою карьеру, построившему на приведении в исполнении приговоров через простое убийство из лука, не составляло большего труда вскинуть оружие в любое мгновение и выстрелить в цель, прежде чем его подопечные успели бы моргнуть. Альсим и пар Арцин с опорой единства Йор, как и было уговорено с Слакхой Каларой, были вырежены простыми лососями. Они, как и все показательно, вышвырнули за борт дрянные мечи, предусмотрительно взятые при отплытии со складов перевернутой лилии, и одними из первых спустились на пристань отдельного морского отряда. Альсим, который обладал талантом сходиться с людьми на коротке после третьей чашки Гартелла, для пущей достоверности Братанья прихватил с собой милостью Гнора, уцелевшего Лорма окссаму. Лорм был немного пьян с самого утра. Альсим, запонебратски обхватив его за плечи волок бывшего военного начальника Урталаргиса в загадочную неизвестность будущего, и Альсим, и пар Арценс Йор теперь знали о противнике все. Кто, где и в каком количестве натягивает луки, откуда в первую очередь может выпорхнуть стрела провокатора откуда во вторую, Они видели распахнутый купол свода равновесия, и они одними из первых поняли, что главное зло так или иначе будет исходить оттуда. Впрочем, Эгена и убийцу отраженных они не заметили и не учли. Лаха, взяв сиятельного князя под локоть, вел его навстречу Свити. За его спиной, почтительным, сдержанным шагом, следовали лососи, и среди них Йор, Альсим и Лорм Оксцамма. В это мгновение всеобщего мира, над сводом равновесия и надо всем пенарином, полыхнула ослепительная вспышка. 23. «Когда скорпион падает на голову крестьянки, та, шепча под нос безобидное ругательство и поминая предков, начинает по баранье трясти головой и размахивать руками, призывая на помощь товарок. Когда скорпион падает на голову воину, он молниеносно извлекает из ножен короткий кинжал и счесывает тварь на землю, поближе к своему разящему каблуку. Когда Скорпион, ведомый сознанием Эгена, упал на шлем нор тот, почувствовавший чужеродное вторжение, был похож скорее на крестьянку, чем на воина. Эгин Скорпион, отведенный от цели сильным порывом ветра, не попал туда, куда хотел, на спину Нор-Окшина. Очутившись на гладчайшем куполе шлема Нора, Он понял, что промахнулся. Эггин-скорпион, не удержавшись намотающимся из стороны в сторону шлема, неуклюже свалился на пол и отскочил назад. Что делать теперь? Эггин помнил такое количество поединков, что их с лихвой хватило бы на трех бывалых рубак. Эггин знал, как драться с противником, когда ты человек. Но когда ты скорпион, когда ты мал, Прижат к земле и слишком ничтожен по сравнению с громадой человеческого тела. Что делать тогда? Розовым светом блеснул клинок в руках Нора. А где его, Эгена клинок? Раздался истошный женский крик. Эген Скорпион знает этот голос. Это кричит та бледная и простоволосая девушка, прикованная к высоченному стулу. Она кричит, потому что боится. Чего она боится?» эгин повернул свою Скорпионью голову, чтобы удостовериться, что с девушкой все в порядке, и «сиянье розового меча» удалилось от него на добрых 10 шагов. Криковель выбросил Эгена прочь из тела Скорпиона и утвердил его в роли заинтересованного, но стороннего наблюдателя. «Теперь Эген снова сидел в своем зрительском кресле, а его руки по-прежнему были скованы стальными браслетами.